Глава 10 Шейка. «Вы зачем мешки из поднар взяли?» — спросила утром бабушка Ульяна, возившаяся с позаранку около печки. Сушила небольшие ломти лосиного мяса на сухари про запас. «Сходим на рыбалку», — отозвался Саша и покраснел. «Мы не скоро вернемся, бабушка. А мешки на плечи, чтобы теплее было, а то очень спина мерзнет». Убедившись, что за ними никто не следит, Мальчики свернули не направо, под горку к озеру, а левее, на тропинку по болоту. Шли молча, напряженно прислушиваясь. Вдруг Саша нагнулся и, захватив горсточку земли, замазал билевшую на дереве зарубку. «Чтобы не так заметно было», — пояснил он. Андрейка только кивнул головой. Говорить им не хотелось. Дорогой они замазали и прикрыли кусочками коры все слишком явные метки, по которым можно было безопасно пройти по болоту к их острову. Вода уже похолодела, и переходить речку было очень неприятно. «Коноплями пойдем», — шепнул Андрейка, когда они перебрались на другой берег. От волнения он побледнел так, что веснушки на его вздернутом носу казались почти темными. Мальчики в первый раз почувствовали, насколько присутствие деда Никиты придавало им бодрости. «Вот тут склад был», — показал рукой Андрейка. «Соль прямо в подвал сыпали Вот сюда». Соли вправду отыскалась под толстым слоем угольев и пепла. Осторожно сгребая руками, мальчики добрались до чистого белого слоя. — Я буду сыпать, а ты на дорогу смотри, — проговорил Саша и жадно захватил губами с ладони твердый комочек. — Как вкусно! Лучше сахара! Андрейка, держа в руке большой комок соли, с наслаждением лизал его. «Вкусно — Вкусно! — повторил он. — Только сыпь скорее, страшно уж очень. Улица Малинки была тиха, в воздухе, над черными памятниками-печами, проносились лишь блестевшие паутинки, последние вестники осени. Саша, торопясь, пригоршнями, сыпал соль в мешок, пока смог его еле-еле поднять. Затем он подошел к Андрейке, выглядывавшему из-за кучи кирпича на дорогу. — Теперь сыпь ты, — сказал он, — сколько сможешь поднять, а я погляжу. Но сколько не смотрел Саша на дорогу в обе стороны, — она оставалась пустынной. «Готово! Пошли скорей!» — наконец прошептал Андрейка, сгибаясь под тяжестью мешка. «Смотри, в воду не урони!» — говорил Саша, осторожно спускаясь к речке. «Вот так! Теперь лезем вверх!» «Ну все, ставь мешок, отдохнем!» В густой заросли орешника было уютно и казалось безопасно. Мальчики успокоились, лица их повеселели. «Вот мы одни управились», — заговорил Андрейка. «Без дедушки. И даже не страшно, правда?» «Правда», — довольно неуверенно ответил Саша. «Почти не страшно. Только...» «Ничего не только», — перебил его Андрейка. «Мы все равно углядели бы немцев. Уши у меня сквозь землю слышат. Забожусь, что...» Но тут он тихо охнул и присел, зажимая уши руками. Тихий визг раздался в кустах за его спиной. Саша потянул Андрейку за рукав. «Не шевелись!» — прошептал он. «Где собака, там, наверное, и хозяин. Только почему она визжит так жалобно?» Андрейка покачал головой. «При хозяине так скулить не станет. Безхозяйная она!» «Тюсь! Тюсь!» — шепотом позвал Саша и замер. Из прибрежных кустов вышла на тропинку маленькая, явно не малинкинская собачка, пушистая, черная, с белым галстучком на шейке. Она еле держалась на ногах от истощения. Дрожа и припадая к земле, собачка проползла под ветками орешника и легла у Сашиных ног. Саша нагнулся и погладил ее. Она сделала попытку подпрыгнуть и не смогла. Слабо взвизгнув, перевернулась на спинку и замахала лапками. Мальчики в восторге смотрели на нее, потом взглянули друг на друга. — Безхозяйная и есть, — повторил Андрейка. — От хозяев отстала. Гляди, кожа на лапах полопалась. Как она еще только бежала? Как назовем? Белошейка, — в восторге закричал Саша, и, подняв собачку, прижал ее к себе и тут же сократил. Шейка. Шейка была согласна на любое имя. Дрожая и захлебываясь, она проглотила холодную картошку, вынутую Сашей из кармана, и, став на задние лапки, лизнула ему руку маленьким розовым язычком. Было понятно и без слов. Она нашла себе хозяина. Стоя на коленях, Андрейка ласково гладил ее пушистую спинку. «Вот бы собачий язык понимать», — сказал он, — «все бы она рассказала. Лапочки побила как! Издалека, видать, бежит». Мальчики осторожно промыли в речке опухшие, воспаленные лапки шейки и перевязали их с Сашиным носовым платком. Увлекшись хлопотами, они почти забыли об опасности. Но вот Саша насторожился и посмотрел на Андрейку. «Слышишь?» — спросил он. Андрейка стоял бледный, с полуоткрытым от испуга ртом. Далекий, чуть слышный рокот становился все громче. Мальчики, не сговариваясь, присели в кустах. Серебристый самолет, вынырнув из-за высоких деревьев, пронесся над рекой. — Опять самолет, — произнес Андрейка шепотом, точно боясь, что его услышат. — Ой, Саша, погляди на шейку. Собака вся дрожа, молча прижималась к земле. — Понимает, — тихо сказал Саша и погладил взъерошенную мягкую шорстку Она что-то видела, чего мы не знаем. «Бежим домой, Андрейка, скорее!» Мальчики, согнувшись под тяжестью мешков, почти бегом кинулись по тропинке. Собака бежала за ними, не отставая, смешно спотыкаясь на забинтованных лапках. Бабушка Ульяна хлопотала около печки, когда у нее за спиной что-то тяжелое мягко стукнуло об пол. Она обернулась, запыхавшаяся, уставшаяся, но веселые, стояли перед ней Саша и Андрейка. «С чем пришли?» — ласково провела она рукой по Андрейкиным вихрам. солью!» — выпалил тот и засмеялся. солью?» — недоверчиво переспросила бабушка Ульяна и взмахнула руками. «Ой, да что же это? Да неужто и вправду вы одни ходили?» Она хотела еще что-то добавить, но радостный крик Маринки перебил ее. «Собачка! Да какая хорошенькая! Где вы ее взяли?» «А зачем у нее лапочки перевязанные?» Она уже подхватила шейку на руки и крепко прижимала к себе. Шейка в ответ на ласку смело лизнула девочку в розовую щечку. Бабушка Ульяна покачала головой. «Ртов-то у нас и так много», — заговорила она. Дети испуганно переглянулись, но неожиданно вмешался дед Никита. «Погоди, погоди, бабка», — вступился он. «Зимой, не дай бог, волки наведаются к нам в гости. Она и даст нам знать». «Собака для двора — первое дело». «Помилуй, Бог!» — испугалась бабушка Ульяна. «И чего ты только не наговоришь, дед!» Но тут же она вытащила из-под печки битый горшок, вылила в него остатки похлебки и поставила на пол. «Ладно уж, покормите ее. То ли будет с нее толк, то ли нет. А живая душа есть хочет».